Глава одиннадцатая. Рассвет застал город уже в руках Артан. Охваченные паникой Куявы не сопротивлялись, и Артане вдоволь насладились видом перепуганных беров, что покорно падали на колени и униженно вымаливали пощаду. Городская стража тоже сложила, к удивлению и презрению Артан, оружие. Придон велел оставить им жизни, эти служат тем, кто платит, а грязной работы будет немало. Щетсон примчался на взмыленном коне, с кровью на плече, на скуле ссадина, прокричал бешено. «Дворец все еще держится! Там колдуны и крепкие, надо признаться, ребята!» Придон выбежал из массивного каменного здания, весь в кровавых пятнах, указал мечом. «Вот там бараки! Захватите их, прежде чем пробиваться к центру!» Из окон часто били стрелами. Железная дверь была заперта изнутри и, похоже, забаррикадирована. «Арсенал взят», — доложил Щецин подобострастно. Он чувствовал вину, что поспешил раньше придона к дворцовому комплексу. «Держатся только отдельные дворцы. Там заперлись. Но куда они денутся?» Промчался коневец, прокричал. «Западные ворота в наших руках!» И унесся. За ним прогрохотали его коневчане, счастливые, с горящими глазами и сияющими лицами. Со стены спустился в Визимайт. С ним в окружении волхвов шли испуганные шестеро куявов во главе с Денисом из болота. Денис низко кланялся, вздрагивал, пугливо отворачивался от трупов. Придон распорядился. «Чецин, выдели двух-трех крепких вилетов, пусть проводят их в подвалы Тулея». «Так дворец еще не взят». «Дворец — это пять зданий», — объяснил Придон. «Держится только одно, где главный зал, а казна вон в том, видишь?» Его уже захватили. Собьешь замки, а если не сумеешь, ломай все двери в подвал, там казна. Их было шестеро, значит, шесть бочонков золота их. И не забудь про дом вдовы Скилла. Поставь кого-нибудь охранять. Щецин скривился. Очень негероическое задание. Кивнул, все шестеро пошли с ним. Подъехал Аснард. Конские ноги по бабке красные, даже на брюхе пламенеют потеки, словно конь только что прошел вскачь по лужам крови. Аснард проводил задумчивым взглядом Щецана и Куявов. «А что мешает срубить им головы? Золото останется нам?» Придон ужаснулся. «Как это — срубить? А наше слово?» «А то мы говорю», — сказал Аснард со смешком. «Почему-то слово мешает, а? Ведь это всего лишь слово!» Придон беспомощно развел руками, а Визимайт посоветовал серьезно. Не умничай, здоровяк, а то голова лопнет. Почему? От мыслей, сказал Визимайт еще серьезнее. Мысли могут расколоть череп почище топора. Умный куяв бы сказал, что держать слово выгодно. Да, просто выгодно. Но вот сейчас эти шестеро, объяснил Визимайт, убегут куда-то на окраины куяви, а то и переберутся в богатый вантит. Даже там везде узнают, что Артани слово держат. Могли бы срубить голову, но дали столько золота, сколько обещали. Так что слово Артанина тоже золото, если не дороже. Придон поморщился. Все верно, но все равно гадкое чувство, что мы могли бы прижечь язву, а вместо этого отпустили заразную корову на чужие поля. Пусть, мол, и там всех заразит. Так это же Куявов. — воскликнул Аснард бодро. — И всяких там вантийцев. Их не жалко. — Их не жалко, — согласился Придон. — Да только заразе все равно, кого бить. Чем больше зараза мы отпустим гулять по свету, тем больше к нам вернется. — Ладно, я раз с ними. Как будем брать дворец? Там отборные герои. Тулей, как и любой царь, со всей страны собрал свой дворец самых сильных и отважных. Конечно, мы уже взяли город, дворец возьмем обязательно, но мне вдруг стало жаль терять воинов. Аснард взглянул остро. Визимайт отвел глаза. Из того войска, что двинулось в поход, треть уже полегла. Неудивительно, что Придон вдруг начал замечать потери. Дворец окружен, сказал Визимайт. Никто не выскользнет. Правда, чую магию. Так, ерунда, не магия. Я прорву этот занавес, а дальше ваше дело. Придон, ты слышишь? Придон вздрогнул. Образ Тании заколебался и рассеялся в теплом воздухе. «Слышу», — ответил он. «Аснард, собери сотню героев. Последняя битва». «Какая сотня?» — удивился Аснард. «Меня разорвут, если я поведу хотя бы тысячу». «Нет, на штурм пойдут все. Десятки тысяч». Придон молча пришпорил коня. По улицам часто попадались трупы. Очень мало с оружием, но почти все в богатой одежде. Некоторых, судя по всему, выбрасывали из высоких окон. На площади, перед дворцом трупов меньше. Сам дворец окружен в несколько рядов раздраженными воинами. Все время подбегали лучники. Во главе уже стоят Миревой и Франк. Их гигантские луки время от времени грозно щелкают. Под жуткий басовый гул стальной тетивы огромные стрелы устремляются в дворец. Крушат, ломают, пронзают всех и все, что попадается на пути. Придон быстро огляделся. Из всех окон дворца быстро и умело бьют портаном из луков. Аснарт собрал около тысячи лучников. Молодец! Велел прикрыть их щитами и подвел под самые стены. На каждую куявскую стрелу в окна влетает десять. И когда на площадь вкатили таран, уже некому было бросать на него камни и лить горящую смолу. Придон прокричал взбешенно. «Какой таран? Это не городские ворота!» Аснарт оглянулся. Придон увидел потное усталое лицо. Подумал с раскаянием, что старый воевод не спит уже две ночи. «Зачем нам потери?» — крикнул Аснард. «Артан потери не страшат!» — ответил Придон резко. Он покинул седло и с мечом в поднятой руке взбежал по мраморным ступенькам. Аснард увидел, как страшно заблестал небесный огонь, подчиняясь воле молодого царя. Одновременно с десяток воинов ударили топорами, створки ворот затряслись, полетели искры и щепки. Волоками Клен успели первыми. Их гигантские топоры сотрясали ворота, грохот разнесся по всей площади. Подбежали Белозерц и Ральсвик, еще с десяток силачей остановились на полдороги, страшась попасть под жестокие удары. Ворота ходили ходуном, начали валиться вовнутрь, но прежде чем рухнули, придон уже прыгнул, как барс. Ворота ударились под его весом о мраморный пол с жутким звоном и грохотом. Уже в зале он прыгнул снова. Озверелый, зверелый, свирепый, готовый рубить, крушить, разбивать головы, оглядывался по сторонам. Далеко донесся стук подошв убегающих людей. «Догнать!» — прокричал он. «Не упускать!» И сам ринулся с поднятым мечом. За ним грохотали сапоги. Во втором зале придон остановился на миг, рявкнул люто. Аснард. Миклен, догнать этих защитников. Что-то здесь нечисто. А ты, крикнул Аснард. Незаконченное дело. Аснард поглядел ему вслед, рыкнул. Миклен, бери всех людей и попробуй догнать тех. А ты? Боюсь, как бы этот кувшин голову не разбил. Миклен кивнул в его широченную спину. Рок. И ты, Зброер, Не отставайте от этого старого дурака. Если не ошибаюсь, им придется там, как нигде жарко. Он повел отряд в погоню. А Крок и Сбраяр засвернули в боковой проход вслед за Аснардом. Аснард был прав. При Дону до покоя фытания остался один зал, но впереди раздался топот ног, звон железа, грубые мужские голоса, торопливые и встревоженные. Навстречу бежали рослые воины в роскошных доспехах дворцовой стражи. Последней торопилась Итания, бледная и перепуганная. Ее тащил за руку Ундин, правая рука Рипея, начальника дворцовой стражи, а теперь уже командующего всеми войсками Куявии. Итания не успела вскрикнуть, как придон обрушился подобно буре. Трое исполинов рухнули, как сломленные сухие деревца. Она в ужасе прижалась к стене. Ундин попытался провести ее за спинами сражающихся, но примчались еще двое артан и загородили дорогу. «Бросайте оружие!» — крикнул Придон. Ундин закричал. «Убейте его! Это Придон!» Аснард шагнул вперед. Лезвие огромного топора обрушилось на закованное в железо плечо Ундина. Ундин отшатнулся, вскрикнул. Плечо с рукой отделились от тела. Питание вскрикнула. Ее глаза не отрывались от Придона. Тот двигался как призрак, жестокий и смертоносный. С Каждым ударом его меча слышался вскрик, кто-то падал и снова звон, вскрик, падение тяжелого тела. Они выбегали навстречу целыми группами, все огромного роста, в железе, отборная стража, лучшие бойцы Куявии. Придон в рубил, крушил, повергал, почти рядом стоял насмерть Аснард, а молодые крок из Брояр все пытались выдвинуться вперед. Но их отжимали, преграждали дорогу огромными хрипящими телами. И вдруг все кончилось. Придона глядел безумными глазами, заваленный телами огромный зал. Слышалось только тяжелое хриплое дыхание. Аснарт прислонился к стене, закрыл глаза. Грудь вздымалась часто, мощно. Там клокотало, хрипело, завывало. Крок ранен легко, с брояр сильнее. Кровь стекает по голове и из трех неглубоких ран на плече и груди. Но глаза сияют счастьем и удалью. Он оперся на топор. Грудь вздымается часто, прохрипел счастливо. Последний бой и такой красивый. Займись ранами, ответил Придон. Жаль, если Артания потеряет такого героя. Он схватил Итанию за руку, такую тонкую и безжизненную, и Тания тихо вскрикнула, как испуганная птица. Колени подломились. Придон едва успел подхватить на руки. Она инстинктивно прижалась к нему. Он застыл, страшась даже дышать, чтобы не повредить ее, такую нежную, невесомую, волшебную, как сон, как мечта, как грезы. Крок обнял с брояра за плечи. Оба пошли к выходу. Аснард поднял веки и осматривается по-хозяйски. Придон же ничего больше не видел и не замечал, кроме этой драгоценности на его руках, из-за которой сшиблись два могучих государства. И Таня пришла в себя, когда он переступил порог ее спальни. По телу Придона пробежала горячая волна. Веки Итании поднялись. Глаза не понимающие уставились в его грудь, твердую и горячую. Сердце Придона стучало мощно. Под ее ухом подрагивала широкая, как латы, мышца. Она повернула голову. Он смотрел на нее с болью и нежностью. «Я взял тебя, Итания», — произнес он. Сильные руки опустили ее нежное тело на ложе. И Тания в испуге отодвинулась с ногами в дальний угол, сжалась в ком, колени обхватила руками. «Я взял тебя, Итания, повторил он. Ей послышалось в его тихом голосе изумление. Она зябко поежилась, теплой и уютной спальне будто подула холодным северным ветром. «Разве ты меня взял?» — переспросила она тихо. «Ты меня захватил!» «Какая разница? Теперь ничто нас не разлучит!» Ее голос был таким же тихим, едва слышным, трепещущим, как слабый огонек под порывами северного ветра. «Есть разница, но ты ее не хочешь видеть, правда?» «Правда», — ответил он тоже тихо, но в его тихом голосе чувствовалась мощь огромного океана. «Я ничего не желал видеть, никаких препятствий, и потому я здесь, хотя это было невозможно». Она смотрела на него снизу вверх. Придон, почему так?» Он развел руками. Судьба. Ее нежный голос прозвучал тихо, но это была тишина морских глубин. Ты мог взять меня, когда я любила и обожала тебя? Когда я, обосая, бежала за твоим конем, умоляя не бросать меня? Я бежала через весь город, и все видели, на какой позор обрекла себя дочь могущественного Тулея. Я бежала через тот самый город, по которому меня проносили в раззолоченных носилках. Но твоя спесь отвергла меня. И что ты хочешь теперь?» Придон ощутил, что за него сказала. Просто выдохнуло сердце, жаркое как пламя, слова. «Тебя!» Она покачала головой. «Это уже не я. Не ты? Колдуны подменили твой облик?» Она слабо улыбнулась. «Хотела бы я, чтобы так случилось, но это я, Придон. Однако душа моя не здесь и не с тобой. Ты не видишь, что руки твои в крови. Они обогрены кровью тех, кто меня защищал. И уже никогда не будет так, что меня пронесут в золотых носилках через город. Ты увидишь меня впервые. Многое надо было иначе. Почему ты не оглянулся, когда я бежала вслед за тобой и кричала «Возьми мое сердце!» Придон смотрел из-под «Я не верил», — ответил он. «Не верил? Почему?» Это было слишком невероятно. «Ты...» Самое ценное, что есть на белом свете, не могла бежать за мной, за моим конем. Я решил, что схожу с ума, я горел в огне. Мне слышались голоса, что глумились надо мной, насмехались. И этот голос... Я и сейчас не верю, что это была ты. Она сказала грустно. То была я, Придон. Я бросила свою гордость под копыта твоего коня. Он наклонился, поцеловал ее. «Я люблю тебя. Я умирал без тебя». «Но сейчас, — договорила она, — я ее не брошу. И моя рана, что ты мне нанес, останется со мной». Придон вздрогнул. Глаза расширились. Есть только одна рана у него между лопатками, но сказать ничего не успел. По ту сторону двери послышался топот. В проеме появился Миклен, По лицу кровь, но держался бодро. За ним еще несколько человек. Сразу уставились на Итанию горящими глазами. Миклен прокричал. Тулей из дворца исчез! Счецы на Ральсвикс, сотни сорвиголов ринулись в погоню. Придон изменился в лице. Миклен опасливо отшатнулся. Придон рыкнул зло. Но как? Теперь понятно, почему вход никто не защищал. Догнать! И Таня сказала негромко, но Придон, Миклен и Сеорта услышали ее тихий и ясный голос Вам его не настигнуть. Почему? спросил Миклен. Он ушел подземным ходом объяснила и Таня. «Меня тоже должны были увезти, но не успели». «Придон молчал», — спросил Миклен. «А почему не догнать? Волки умеют догонять овец». «Эти овцы сразу же обрушат свод», — объяснила и Таня. «Ты просто погубишь своих волков. Придон, задержи их. Свод все равно обрушит, там все приготовлено. Но хотя бы не погибнут люди». Миклен хмыкнул. «Ушел». За ним медленно вышли, жадно оглядываясь на Итанию, разгоряченные боем артани. Придон все так же сидел на краю ложа. Вдруг стало страшно, да жути страшно приблизиться. Теперь, когда безумные мечты вдруг стали реальностью, возникло и начало быстро прорастать зернышко страха, что где-то пошло не совсем так, что может все испортить, сломать, разрушить как ворвавшийся в цветочную лавку горячий артанский конь топчет цветы, даже не понимая, что топчет и ломает. «Придон?» — спросила она. Он видел, как сильно она страшится это спросить. Щеки покрылись жарким румянцем. «И что ты собираешься теперь?» «Трудно убить в себе зверя, не повредив шкуры», — ответил он с трудом. «Я пришел, чтобы взять тебя. Я взял. Теперь все будет по-иному. Мне куявия не нужна». Мне и Артания не нужна, как и весь мир. Я, когда скитался и выл от тоски, я понял, что мне нужна только ты. Я остановлю войска, они уже остановились. Мы захватили разве что треть куявии. Ну, я не знаю даже сколько, если честно. Все это отдам обратно». Она сказала тихонько. «Разве ты сможешь это сделать?» «Я царь», — сказал он гордо. «Но твои люди будут против. Война для них началась так победоносно». Он покачал головой. Итания, ты не понимаешь. Они шли со мной, чтобы взять тебя. Ты была главной и единственной целью нашего безумного похода. Мы взяли тебя. Мы доказали, победили. Теперь пятно с нашей чести смыто. Если хочешь, то куявской кровью. Мы заставили себя уважать снова. Мы гордо и красиво смотрим всем в глаза. Так что мы вернемся, Итания. Но на этот раз ты будешь в моих объятиях, а я буду в седле своего верного коня. И все войско, вся Куявия и весь мир увидят, что Артанин добился своего, что увозит Куявскую жемчужину в свою вольную, свободную и бескрайнюю степь. В распахнутую дверь часто заглядывали пробегающие мимо люди. Придон перехватил взгляд Итании, хотел встать и закрыть, но подумал, что все пробегающие мимо будут распахивать и врываться уже с оружием в руках. Послышался топот. Миклен ввалился измученный, усталый в пыли и грязи, с царапинами на руках и голых плечах. Не догнали, сказал он коротко. Наткнулся на прямой взгляд Придона. Добавил нехотя: там в самом деле свежий завал. Мышь не пролезет. Придон кивнул Тане. Оставайся здесь, чтобы никто тебя не обидел. Миклен выставь у двери охрану. Да не войдет никто без моего позволения. Что я говорю, да не войдет никто. «Пойдем, подумаем, что делать дальше». Они были у двери, когда их догнал усталый голос Итани. «Я здесь пленница?» В глазах Миклена прочла изумленная. «А кто же еще?» «Придон же ответил нехотя». «Сперва порядок во дворце. Страшно подумать, если сюда ворвалась и ваша черни. А они пограбить, как все куявы. Изгоним лишних, поставим охрану. Тогда ты свободна». Миклен вышел первым. Придон следом. И Таня обеими руками зажала рот, чтобы не выпустить крик. На широкой мускулистой спине страшная рана размером в две ладони, как будто ему в спину метнули раскаленный валун, и тот выжег мяса на глубину в два пальца. Кровь уже не сочится, но красное живое мясо шевелится при каждом движении. Там блестят желтые, как янтарные бусинки, капельки сукровицы. Синими и белыми нитями торчат кончики сосудиков. Дверь на другой стороне покоев приоткрылась, выглянула женская головка с растрепанными волосами. Глаза круглые от страха, румяные щечки побледнели, а рот приоткрыт, будто готовится издать пронзительный вопль. «Госпожа, госпожа, что будет?» И Таня оглянулась, ее все еще трясло. Перед глазами стояла спина с этой жуткой раной. «А, это ты, Гелия, зайди и закрой дверь. Нет, ни не на засов, теперь мы уже не хозяева». Служанка быстренько, как пугливая мышь, юркнула в помещение. Быстро захлопнула дверь. Было видно, с каким трудом удержалась от того, чтобы не задвинуть все засовы в петли. Повернулась к Итании, все еще бледная, трепещущая. «И что теперь?» «Будем ждать», — ответила Итания. «Что мы можем? Только ждать». Она оглянулась на дверь, через которую ушел человек с кровавой раной на спине. Он сказал, что она свободна. Сам не понимает, что говорит. Если простой куяв, в отличие от Артанина, может не думать о стране, то царь или царская дочь не могут не думать о ее судьбе. Они шли по знакомым палатам втроем, как в старь, не гнули спины, как и в тот раз, смотрели гордо, но на этот раз топоры блестели в их руках, а все куявское трепетало и уползало в щели. Аснарт осматривался, хмурился, наконец убрал топор, но прорычал разозленно. Все исчезли, все. Тулейщи, Жарт, Барник. Я думал, хоть Иргильду оставят. Так нет же, ее увели. Или раньше всех их унеслась. Может, она их ход прогрызла? Как только нам и Таню удалось. Голос стал задумчивым, и шаги замедлились. Придон сказал мужественным голосом. «Это понятно, мы же сразу узким клином прямо во дворец. Город еще в руках куявов, а мы уже все здесь разносим». Война за Итанию, вот и прорубились сразу к ее покоям, а у остальных было время подобрать штаны и в подземные норы, как крысы. «Да», — сказал Аснард, — «да, конечно». Но лицо оставалось встревоженным, в глазах подозрение. Хмурился, остановился, рука в нерешительности поднялась, пальцы опустились на рукоять кинжала на поясе. Он прислушивался, словно оказался в лесу, присматривался к вещам. «Слишком велик дворец, слишком много такого, что бросится и укусит, боднет, легнёт в спину», — Визимайт проворчал. «Да говори уж, говори, ясно же, что на уме, если он у тебя еще есть. Этого не понял только Придон, ослепленный и оглушенный, как сом на берегу, когда его дубиной, чтобы не копыхался. Похоже, и Танию они сами оставили. Это надумал. Понять бы зачем. Какие-то куявские хитрости». Аснард почесал затылок, сказал хмуро. «От отчаяния?» Мол, Нати, отвежитесь. отвяжитесь. Посмотри на Придона, по его роже видно, что куявия ему теперь ни к чему. Придон улыбнулся широко, рот до ушей, счастливый и светящийся довольством. А что нам еще? С падением куябы и вся куявия под нашей пятой. А что где-то пары или даже десяток мелких городков, где не простучали копыта наших коней? Мало ли мусорных куч, куда мы ступать побрезговали. Так что здесь трое суток на поток и разграбления? я вам убрать все трупы, замыть кровь на площади и...» Он остановился, впервые не зная, что сказать дальше. Глаза стали большие, как у ребенка, наткнувшегося прямо в собственном дворе на чудо юда «Ну-ну?» — спросил Аснард с интересом. «Война закончена», — выдохнул Придон с недоверием. Резня и грабеж в Куябе длились трое суток, после чего Придон объявил, что казнит всякого, кого застанут за разбоем. Отныне это его город. Везимай даже предложил переименовать его. Придон велел подобрать хорошее артанское название. Уцелевших горожан выгнали на улицы убирать трупы. Женщины все еще из домов не высовывались, а отовсюду плач. Из окон слышались стенания, крики, жалобы, призывы к богам. В столице уцелели только простолюдины. Беров вырезали на порогах их же домов, когда те пытались защищать свои семьи. Вместо себя Придон оставил Аснарда, а сам ринулся в погоню за остатками царского войска надеясь захватить Тулея. Но едва добрались до гор, с ближайшей башни чародея вылетел большой огненный шар, раздробился на множество мелких. Избегнуть этой жуткой стаи не удалось, огненные капли догнали и обрушились на отряд. Некоторые умерли сразу, колдовская кипящая смола прожигала мясо до кости, другие получили ожоги поменьше, но страдали и мучились, и придон, скрипя зубами, повернул отряд к завоеванной столице. Огненные капли жгли и его грудь, и плечи. Лицо он успел закрыть руками, даже не вскрикнул. не должны терпеть боль. Скакал впереди своего небольшого войска. Грудь и плечи усыпаны красными пузырями, там открывались жуткие язвы. Солнце жгло красное мясо, но придон не дрогнул лицом и ни единым стоном не выдал, что его что-то тревожит. Ральсвик догнал, спросил в полголоса. «А может, хрен с ним? Пусть бегает». «Тогда война еще не окончена», — ответил Придон хмуро, — «пока у них есть царь». «Но Куяви, считаю, уже нет. Все войска разбиты вдрызг. Куда он денется?» Придон в сомнении покачал головой. «Я тоже сперва было возликовал, что раз Куяба взята, то в войне конец, но если Тулей начнет собирать войска, в прошлом это был отважный воитель. Престол им не по наследству получен, захватил силой». «Тогда он был молод», — заметил Ральсвик. «А сейчас из сала на его брюхе можно натопить жира на сто тысяч светильников». «Поиски не прекращать», — распорядился Придон. «Возле башни он не останется. Там голые камни, а жрать им что-то да надо. Значит, уйдут в земли, где наших войск либо мало, либо нет вовсе». «Я разошлю малые отряды», — ответил Ральсвик. «По всей стране и награду всем, кто укажет, где тулей скрывается. Наши удальцы всю куявию перевернут вверх дном, но отыщут, не сомневайся». Они въехали через все еще распахнутые ворота. Из окон выглядывали испуганные жители и, перехватив угрюмый взгляд, поспешно прятались. Придон хмуро осматривал этот предательский город. Если не считать третьи жителей, что вырезаны в первый же день, все остальное уцелело. Жителей хоть всех под нож, тут же из сел набегут новые. Главные дома, дворцы и даже городские стены и ворота уцелели. Людей не жалко, сами откуда-то берутся. А дома строят долго, да еще такие огромные. В городе распоряжается Аснард. Первым делом он умело расставил конные отряды. Вроде бы и немного, но все на ключевых местах. Остальные войска располагались за городом. Часть нашли неплохой приют в богатейших владениях знатных беров, в пышных храмах куявских богов. А это такое наслаждение, попирать чужие святыни, утверждая свои. Ломать и крушить мраморные изваяния, чтобы умолить силу куявских богов и наполнить мощью своих. Большая часть артан все же стояла лагерем в чистом поле, предварительно пустив на зеленые поля коней. Союзники предпочли расположиться в селах, где сутками напролет стоял шум, гам, слышались пронзительные крики женщин, ревел забиваемый скот.